«Это неважно», — сказал я и закрыл дверь. Матросы, что сидели в кубрике, дали мне одеяло и гамаки. Берт встретил меня на верхней ступеньке трапа и помог донести их. «Ты видел Ренкина, спросил он. «Да». «Мы можем нести охрану внутри?» «Нет». «Ты спросил его?» «Он не сводил с меня глаз?» «Нет, он был пьян и только и ждал поводов топтать меня в грязь». Спрашивать его не имело смысла. Дерт откатил дверь плечом и швырнул одеяло на пол. «Э, чтоб тебя!» — в сердцах воскликнул он и вышел на палубу. Мы с Силзом занялись гамаками. «Извини, Капрал, я погорячился», — сказал Дерт, когда час спустя я сменил его. «Наверное, на меня действует погода». «Пустяки, Дерт», — ответил я. «Мы покурили». Спокойной ночи, — сказал он, — и ушел, оставив меня наедине с холодом и невеселыми мыслями. В семь утра я заступил на вторую вахту. Из трубы три колы валили клубы черного дыма. Тюмы были задрайны, все говорило о скором отплытии. Когда на палубу вышел Силс, чтобы сменить меня, мимо проплыли осьминицы и два корвета. Отплываем сегодня, Капраух. — с надеждой спросил Силс. Вряд ли ему было больше 20 лет. Вероятно, он впервые покинул Англию. — Похоже, формируется конвой, — ответил я. Буксиры уже вывели два корабля. 10 минут спустя от нашего причала отвалил американский сухогруз. Я спустился вниз, чтобы побриться. В дверях камбуза стоял кок, толстый мужчина с бородавкой на нижней губе и карими глазами. Он протянул мне кружку дымящегося какао. Я с удовольствием выпил горячий напиток. Мы поболтали. Кок побывал чуть ли не во всех портах мира. В Мурманск он приплыл уже в четвертый раз. В одиннадцать утра я вновь заступил на вахту. «Еще не плывем?» — спросил я Берта. «Даже не собираемся», — ответил он. «Сходни по-прежнему соединяли нас с причалом». Но Хелси ходил взад-вперед по капитанскому мостику. Его черная борода воинственно топорщилась. На пустом причале появилась девушка в длинной шинели. Из-под берета выбивались черные кудряшки. Она несла вещь мешок. Прочитав название судна, девушка направилась к сходням. Черт побери, Берт дернул меня за рукав. Женщина на корабле. И она выглядит такой слабенькой. Пошел бы и помог ей нести вещь-мешок. Я не шевельнулся, и тогда он сунул мне свою винтовку. Потрудись за меня, приятель. Если ты не джентльмен, придется мне доказывать, что меня не зря учили в школе. Я наблюдал, как Берт подхватил вещь-мешок, лицо девушки осветилось улыбкой, и тут же сзади раздался голос Хендрика. «Вы не видели мечмана на Капрал? «Нет», — ответил я. «Старик требует его к себе». Если он появится, передайте, что его ждут на мостике. Пыхтя подошел буксир. С мостика послышался голос Хентрика, многократно усиленный микрофоном. «Юкс, приготовься отдать концы!» Появился улыбающийся Берт. «Ну, как она?» — спросил я, отдавая винтовку. «Очень милая девушка. Англичанка Дженнифер Сороу». Прочитал на бирке вещь мешка. Бог знает, как она оказалась в этой дыре. Не успел спросить. Видать, ей пришлось нелегко. Лицо бледное, как снег. Кожа прозрачная, под глазами черные круги. Но настоящая дама. Ясно с первого взгляда. А потом подошел мистер Каузинс. Эти проклятые офицеры всегда снимают сливки. О, смотри, поднимают сходни. Значит, сейчас тронемся? В тот же миг... Заревел гудок Триколы. На мостике с рупором в руке появился капитан Хауси. Щель между бортом судной и причалом быстро увеличивалась. Появилась черная вода. Набирая ход, Трикола присоединилась к каравану судов. В четверть второго конвой вышел в море. В три часа, когда кончилась моя вахта, Нурманский берег превратился в белую полоску между свинцовым небом и водой. На судне говорили, что в Англию мы должны прибыть через пять суток. Я сказал об этом Берту, когда сменил его в семь вечера. «О, Боже!» — охнул он. «Еще пять таких дней, хотел бы я знать, что в этих ящиках. Можно подумать, мы охраняем королевскую казну», — ворчал Берт. «Если там действительно двигатели, это безобразие. С какой стати мы должны из-за них мерзнуть? Эти ящики никуда не уйдут и не прыгнут за борт». — Ничего не поделаешь, — ответил я. — Приказ есть приказ. — Я понимаю, что ты не виноват, капрал, но до чего глупо мерзнуть на палубе. Пойду-ка я вздремну. Спокойной ночи. Без десяти девять я заглянул в спальную каюту. К моему изумлению Берт не спал, вместе с Силзом орудовал штыком, скрывая один из ящиков. — Что вы затеяли? — воскликнул я. — Ничего плохого, Капрал, — ответил Берт. — Хотим узнать, что мы охраняем. — Извини, приятель, мы рассчитывали все закончить, пока ты стоял на вахте, но ящики крепче, чем мы ожидали. — Немедленно заколотите ящик. Если кто-то увидит, чем вы занимаетесь, не миновать беды. — Минуту, Капрал. — Смотри, мы уже вскрыли его. — Сунь сюда штык, Силс. Нажимай. Заскрипели гвозди, крышка пошла вверх. Ящик заполняли ряды коробочек из дерева. «Что ж, значит, это не двигатели?» «Идиоты!» — крикнул я. «Вдруг это секретное оружие? Или опасные для жизни химические вещества? Как я, по-вашему, объясню, что один из ящиков оказался вскрытым? Пустяки, Капрал, пустяки!» Берт вытащил одну коробочку длиной дюймов 18 и шириной не более 9. «Не волнуйся. Мы все поправим так что никто ничего не заподозрит. Он зажал коробочку между колен и сорвал крышку и тут же присвистнул от удивления. Однако, взгляни-ка право. Серебро? Вот что тут такое, приятель. Неудивительно, что им понадобилась охрана. Действительно, это было серебро. В коробочке лежали четыре бруска, ярко блесевшие в свете единственной электролампочки. — О, позже будь у меня хоть один такой брусок, — пробормотал Берт. — Хотел бы я посмотреть на физиономию моей старухи, когда положу его на кухонный стол. — Осторожно, кто-то идет. Он едва успел убрать коробочку с брусками, как дверь откатилась в сторону, и вошел Ренкин. — Почему снаружи нет часового? — спросил он. Его лицо раскраснелось от выпитого виски. — Я только что вошел, чтобы позвать сменщика, — ответил я. Ваши люди должны заступать на вахту без напоминания. Возвращайтесь на пост. Напрасно вы надеетесь, что под покровом темноты сможете нарушать приказ. Хороший из вас получится, офицер. Я пришел сказать вам, что на случай повреждения судна наша шлюпка номер два по левому борту.